Глава 3. Как обычно, улетая, мы всё взорвали к чертям на этой базе, предварительно выгрузив всю доступную информацию, которую только было возможно выгрузить. Также прихватили ещё несколько мутантов с собой, чтобы изучить их подробнее уже на нашей станции. Спасибо клиническому следовательскому отделу, который возник под руководством Бриса. Это стало возможным. Но всё равно мы на пару суток задержались. Нужно было выявить все точки, где могли ещё обосноваться подручные греев и уничтожить их. Даже если тут кто-то мог из них оставаться, нужно было уничтожить все лаборатории, чтобы немного снизить прогресс в их исследованиях. Каждая крупица важна, но всё равно меня не покидало чувство, что такими ложными тревогами нас просто водят за нос, причём специально. По пути же назад пришлось сделать крюк. Поступил экстренный сигнал об активности пиратов в одном из ближайших секторов. Я уже считал своим долгом взять и уничтожить несколько кораблей этих тварей, чтобы они не мешали нормально жить обычным людям. А та система была аграрной. Там даже никаких военных объектов не было. Но ну и не стоит забывать про корыстные цели. За каждого уничтоженного пирата всё равно платили достаточно большие деньги. По крайней мере, этот перелёт был полностью закрыт в финансовом плане за счёт пиратов. На базе нас уже ждали. Грег ждал от нас отчёта. Ему нужно было проверить всё, что мы накопали. Так что я отдал приказ Фраю, чтобы он перекинул ему всю найденную информацию. Плюс я ему сообщил про мутантов, которых мы нашли, и что мы с ними собираемся делать. "Как человек", нахмурился он. "Я против этого, но как специалист своего дела, я прекрасно понимаю, что без этого нам сейчас не обойтись". Гре явно постараются этими монстрами устроить настоящий террор на планетах, до куда они дотягиваются уже. И нам нужно знать, как эффективно с ними бороться. Вот я подумал о том же, кивнул я. Газы, яды, токсины и всякое такое. Нужно понять, на что именно будут они реагировать лучше всего для нас. Но это результат не быстрый, сам понимаешь, трудности в этом плане у нас будет достаточно много. Понимаю, кивнул он. В Краце было что-то полезное, кроме монстров и найденной информации. "Гой, что было", кивнул я. Там были организованные гладиаторские бои в какой-то степени. Видимо, проверяли тварей, на что они способны, что смогут делать против обычных людей, что против друг друга. Но по какой-то причине их или уничтожили, или они сошли с ума, точно не скажу. Скорее всего, уничтожили, хмыкнул Грек. Вполне в духе греев, но кое-что не учли, из-за чего нам досталась информация, в которой почти ничего полезного нет, подметил проходящий мимо Фрай, который после изучения всей информации несколько суток не вылезал из своей каюты. Но ты сам посмотри, может, я что упустил в смысле в духе греев? Решил уточнить я, сопроводив взглядом фрая, который шел, немного пошатываясь из стороны в сторону, при этом сильно сгорбившись. «Я еще не совсем понимаю их дух, повадки, традиции, ну и так далее. Вообще до сих пор не могу понять, кто у них там за старшего после того, как уничтожили главную ветвь их клана четыре года назад. Да есть одна планетка возле звезды под названием Рот», — напряженно проговорил избэшник. Она спустя практически пять лет после событий, прогремевших на ней, до сих пор на карантине. Но оттуда стала поступать интересная информация. Скажем так, попытались совместить ксеноцид пустотных тварей с человеком. Вышло. Но это вышло клану Грейбоком. После этого планета стала независима от них, да и от всего человечества». Что-то слышал, но не вникал, кивнул я пару раз. Ладно, полёт немного вымотал, пойду отдохну. Дай знать, когда что-то найдёшь. Если что, я на связи. Я направился сразу в свои апартаменты. Отчёты могли подождать ещё недельку, так что ничего страшного. Всё равно правительство уже было не так требовательно ко мне после относительно недавних событий. У меня было больше воли, сильнее развязаны руки, ну и так далее. Давление на меня снизилось, а доверие повысилось. Что же касается Грега, то мы с ним стали сотрудничать более плотно. Можно сказать, в какой-то степени служба безопасности совета была интегрирована в нашу организацию, так как я уже подметил несколько человек, которые пришли к нам по рекомендации Грега. То есть это были его люди 100%. Понять можно было это была и помощь нам в какой-то степени и контроль с его стороны мы набирали силу и нужно было держать руку на пульсе чтобы мы не начали предъявлять какие-то выдуманные претензии в планах на самом деле у меня ничего такого не было я дома крикнул я стоило захлопнуться за мной двери Буквально через мгновение меня навстречу буквально вылетела Фелиция, кинувшись на шею и расцеловав. Она так делала каждый раз, радовалась словно маленькая девочка, и это тепло отзывалось где-то внутри меня. Я её приобнял и ответил на все её поцелуи, после чего она отпрянула от меня, позволяя раздется. "А я как раз блинчики к твоему прилёту почти допекла", сияющей улыбкой сказала она. И только в этот момент я заметил, что поверх её обычной домашней одежды был надет фартук. Усталость забрала своё, или я уже так привык к трудолюбию этой дамы, что просто перестал подмечать некоторые детали. Но в любом случае, даже если я не говорил об этом, я ценил всё, что она ради меня делала. А делала она на самом деле очень многое. И всё чаще в голове возникали вопросы о том, почему бы и нет? Как прошла операция? уточнила она у меня, когда я разделся и проследовал за стол, где уже стояла первая тарелка с невероятно вкусно пахнущими блинчиками. Гладка. Да не возможнова гладка, недовольно проговорил я. Прям так и чую, что нас просто держат в дураках, и всё это нужно для того, чтобы просто бросить пыль в глаза. А блинчики с 타ком? С чем? вздёрнула она бровь. «Просто так, пустые?» — рассмеялся я, протягивая руку за первым блином. «Просто у меня так дед говорил. Он любил их готовить. Как говорил, кулинария была его хобби. А из-за того, что на той чертовой планете иной раз было сложно достать что-то нормальное, то блины были пустые, без какой-либо заправки, начинки и так далее. Просто так, пустые. С таком». «Поняла». Серьёзным видом подметила она, после чего достала из холодильника несколько баночек с джемом и сметану. А про операцию я так и подозревала, что это просто отвлекающий манёвр. По своим каналам я тоже пока натыкаюсь только на заглушки, скажем так. Ловлю след, отправляю своего оперативника, а в итоге он возвращается с уже имеющейся у нас на руках информации. Что-то слишком странное происходит. Проживал первый блин пустой. Привычка. Любил пробовать их на вкус. Видимо, развязка приближается. Вот только не хочется, чтобы нас застали врасплох. Но и готовыми ко всему просто невозможно быть. Где-то да мы просчитаемся. Дальше мы просто болтали ни о чем, лишь все сильнее убеждаясь в том, что Грея нас водят за нас, а мы ничего с этим просто не можем поделать. У них появились новые технологии, против которых у нас нет разведывательных средств. Вот и выходит, что в нужном русле противник нас немного обогнал и может спокойно планировать и проводить свои тайные операции и исследования, и это жутко бесило нас на самом деле. В течение тройки дней к нам без перерыва поступали просьбы и задания от соседних систем, относительно соседних Пираты, боевики, террористы, заложники и так по кругу. Иногда можно было просто выбрать нужное. Бойцы же на это реагировали в последнее время спокойно. Они просто летали зарабатывать. Да, они осознавали весь риск. Да, я делу по работе с личным составом приказал организовать возможности для расширения семей, скажем так. Это очень длительный процесс. Я хотел, чтобы бойцам было что терять, чтобы они не были безбашенными. Последнее для них всегда плохо заканчивалось, и имелся обратный опыт. Есть некоторые, скажем так, экспериментальные отделения, целиком состоящие из женатых или замужних людей, смотря какого пола был сам боец. Именно такие отделения были наиболее эффективными, в особенности, если внутри самих подразделений были семейные пары. Инстинкты никто не отменял, а они порой помогают даже лучше выучки. Все же мы живые существа, не животные, но не стоит забывать о том, что нас делает нами. Я лично со станции не вылетал. Мне прислали первые документы по уже изготовленным эсминцам, которые проходили испытания где-то в далёких от нашего внимания системах. Внешне они не особо нравились, но, судя по тому, что я видел, они могли приспокойно выполнять возложенные на них функции. Даже Ленкору будет плохо, когда он столкнётся с одним из таких кораблей. Корабли были похожи внешне на корветы, но на самом деле они были в несколько раз больше. У них на вооружении стояло достаточно много различных ракетных комплексов. Как загородительного огня, так и тяжелых, можно сказать, ядерных по своей мощности. Три сотни килотонн взрывчатого вещества — это вам не шутки. А вот со стрелковым вооружением у эсминца была беда. Хотя оно ему и не было нужно — Его задача — ракеты, объемное маневрирование космического пространства, снижение маневренных возможностей противника, а не стрелковый бой на близкой дистанции. Из-за этого эсминцы были более быстрыми, чем фрегаты, но и бронирование поменьше, чтобы не так много энергии требовалось для разгона. Всего на вооружении, если подводить итог, было четыре малых стрелковых орудия, два средних. Этого должно было хватить, чтобы отбиться от возможного нападения корветов. Плюс четыре турели, которые были расположены во всех плоскостях корабля, но они тоже были малого калибра. Что касается ракетного вооружения, то тут всё было куда лучше. В носовой части находилось свыше двух десятков мелких пусковых установок, и все они были выполнены так, что их было просто невозможно заметить. Скрытность наше всё. Даже в бою нужно делать так, чтобы враг не понимал, чем именно и откуда мы можем его ударить, даже когда находимся на расстоянии прямого попадания. Также было шесть различных средних пусковых установок. Две большие минные установки в востовом отделении. Последняя было не совсем удобно, но это был компромисс. Мины же нужны в основном при отступлении. Вот разработчик сделал так, чтобы сменец мог отстреливать мины только при бегстве с поля боя. Ну и, как изюминка, две пусковые установки большого калибра. Жаль, что и ракеты было всего две. Зато каких? Двух и сменцев хватит, чтобы уничтожить линкор. А если околоядерные боеголовки, то и одного хватит, в теории. На практике же будет всё иначе, ибо условия в бою всегда отличаются от условий во время испытаний. Относительно других модулей, что защитных, что модули поддержки, то количество ичек было точно такое же, как и у фрегата. Причём мы договорились с создателем, что даже модули будут установлены те же самые, чтобы ему было проще их производить. А нам было проще их поменять в случае неисправности. Плюс уже был готов корпус лёгкого крейсера, также опытного. И что самое удивительное, его создатели, по всей видимости, вдохновились флотом двадцатого века прошлой эры, по крайней мере, всё на это прямо намекало. Но где я, где гениальный разработчик сего чуда? Но думаю, что у рубки будет отдельный щит. Так как это довольно уязвимое место у любого корабля такого типа, а без рубки как-то не особо воевать. Нужно видеть всё на многие километры вокруг. Относительно вооружения пока тяжело сказать, что именно там будет установлено. Судя по тому, что видно, в носовой части есть несколько взлётно-посадочных секций для корветов. То есть это будет материнский корабль. Десятку точно сможет перевозить, если они всю тридцатку, не учитывая фрегаты. Примерное местоположение тяжёлых орудий тоже можно увидеть, но не более того. Какая будет начинка, сказать точно не смогу. Но меня прервали, причём самым вульгарным способом. Я только зачитался всеми нюансами в плане новых кораблей, как в нашу квартиру ворвался грек, схватил меня за руку и с недовольным выражением лица потянул в сторону нашего командного пункта. На все мои вопросы он не отвечал, игнорировал. "Я ни хрена не понимаю", взорвался он, рухнув в одно из кресел. "Чёрт!" Эти уроды сотнями умудряются отправлять сигналы до одной точки, а вот где источник, я вообще не могу понять. Причём иногда сигналы приходят вообще из межзвёздного пространства, что для меня а, не понимаю. Если ты знаешь хоть что-то, то объясни. Я подошёл к нашему круглому столу и присмотрелся. На нём, точнее над ним, В виде голограммы была открыта карта одного из секторов внутри территории человеческих владений. На ней лучами и были обозначены направления, откуда поступили сигналы на ту самую планету, с которой мы прибыли несколько дней назад. И что самое интересное, некоторые сигналы поступали даже из запретной территории, из пустотного сектора, где нет ничего, кроме чёрных дыр. Какие-то подпространственные аномалии. Блин, нахмурился я. Словно грэи перешли на какие-то частоты, свойства которых нам неизвестны. Чего не может быть? И просто с помощью отражений сигналов от чего-то распространяют свои приказы. Могу ошибаться, но выглядит это по крайней мере так. Но если верить тому, что вижу, то все сигналы прибыли одновременно на планету. А значит, что это какой-то мажоритарный сигнал. Таким образом, повышают достоверность, а значит, их метод экспериментальный, и они боятся оплошности. «Но судя по тому, что мне удалось узнать из той информации, что вы притащили, этот метод работает!» — тяжело вздохнул Грег. «Но твоя идея весьма здравая. Скорее всего, эти уродцы через кого-то смогли достать образцы технологий «бродяг». «Или просто скрестили наши технологии с технологиями наших соседей, и все может быть. И что делать будем?» — решил на всякий случай уточнить я, так как СБшник завис и опять ни на что не реагировал. «Будем...» — задумчиво ответил он. «Будем искать информацию. Я попробую по своим каналам пробить. По крайней мере, этот метод себя оправдывал больше, чем работа через правительство». Я через них я точно бы не стал ничего делать. Они скомпрометированы. Им, по крайней мере, у меня доверия никакого нет. И нам неизвестно, может, среди них есть и другие представители клана Грей. Всё может быть, кивнул я. Нужно быть готовыми к тому, что совет станет первой целью Грейев. Они попытаются обезглавить человечество. Может, к этому готовят со всеми силами. Но из-за того, что мы активно ищем и всё время присматриваем за этой кучкой властных господ, они не решаются, может быть, кивнул он. Может быть. Мне нужно улететь на пару недель. Если что, я тебе свои контакты предоставил. Канал со мной у тебя организован. В случае чего сразу связывайся. Сам понимаешь, что у нас с тобой весьма огромный кусок говна лежит перед носом, который мы не можем убрать. А обычно ты выражаешься красноречивее, решил подколоть я его. Хрен ли толку от этой красноречивости, если так оно и есть, кивнул он в сторону голограммы. Нужно понять, как работают грей, чтобы лучше реагировать на все вызовы с их стороны. Если не поймём, то останемся в дураках, чего я крайне не желаю никому из нас, так как это будет крах всего. А с учётом того, что наши ближайшие хмм «Друзья только и жаждут того, что мы вцепимся друг к другу в глотки, то тут уже могут пострадать интересы всего человечества. Да и вообще встанет вопрос о нашем существовании». После этого он покинул меня, оставив один на один с той информацией, которую ему удалось найти. Но я тоже не стал тут долго задерживаться. Сообщил Виктору, чтобы тоже покопался в этом, подумал, поискал и держал меня постоянно в курсе». Мы же организация, чёрт побери, а не просто какая-то группка людей.